Потом клякнулся и усыновил Бенджамина и велел ему вязать за ружьем и преследовать всех стюней до единой, пока они не ушли с поля. И во все это время бедный мой муж не сказал ей ни одного худого слова. Скоро после этого случилось с моим мужем войти из дома очень рано, а когда он возвращался у самого входа в дом, случился с ним странный припадок. Он друг ослеп и почувствовал боль, как будто его сильно ударили два или три раза. Когда он пришел с себя, то сказал мне, что думал, будто не войти ему уже больше в дом. С тех лета после того случая он проболел, то и дела терял зрение, и мучился сильными болями в желудке. Неделя за две до смерти у него начались странные припадки, наподобие тех, которыми страдают и бедные девушки. Когда мы все думали, что они скончаются. Доктор, которого к нему позвали, не мог сказать, в чём причина болезни. За день до смерти ему полегчало, и он был в хорошем настроении, но полночи снова начались ужасные припадки и продолжались до следующей полуночи. так как мой бедный супруг из тяжких мучений не расстался с жизнью отравился он просто отравился чёрное зерно я видел такое в Шотландии там тоже считали что заговорила ведьма оказалось что зерно виновато девятью учасьла всего мая месяца мистер Бароус перенёс меня на вершину высокой горы и показал мне оттуда все царства мира и сказал что если они будут мои если я напишу его книге а если нет то он сбросит меня вниз и сломает мне шею Но я отвечал, что царства земные не принадлежат ему, а значит, не ему их и раздавать. И отказалось писать что-нибудь в её книги, пусть хоть на целый ряд страчащихил меня бросает. Аллош, Господи, они даже не понимают, что творят. Прости их, прости меня. Дай мир этой земле, Дева Мария, милосердно очисти глаза их, собери слёзы дабы. Барматание Медюхоппинса сделалось его неразборчивым. Джо уже привык, что спутник его за эту привычку беседовать сам с собой. и чтобы с ведом этим лучше не мешать. И в подобных моментах Хопкинсон похож на одержимого. Однажды с кулаками набросился при нём Джоз за того другого, хотя видит Бог, Джон ни к нему ни капли не похож. Поэтому сейчас Джон отикнулся погги и тихо вышел. Хорошо. Моя меша с держит оборону, закрывается вовремя влажными валами морского воздуха от южной суши. Вылезают листья до блеска бережёт травою. Но недолго уже. Сначала солнце широким языком пройдётся по кресным скалам, выжигая мятежную зелень. Потом и лето подберётся, сползёт в долины вязкими болотами, духоты, бандами звонкого гнуса, доводяю, что собирается на берегах мелких озёр. Уходить надо сейчас, пока земля за спиной не превратилась в пустыню. Давно надо уходить. Сколько он уже в салеме? Да почитать 3 месяца как застчал, а то и больше. Нет. Никогда прежде рыжий Джо не задерживался в поселениях так надолго. и никогда не тратил время на столька бесполезных. Что он делает? Сидит, ходит за безумцем, слушает стенание, запренимает да покаяние бутон Джо Пастер. Видит сны о чернавкой деве, которая плачет и собрав слезы горстью льёт на костры, которыми пылает город. Ничего не изменить ей небесный, никого не спасти ему земному. Так зачем же? Издали донёсся тоскливый вой, который подхватили собаки. Проклятие, и тут покоя нет. Чел сошел с крыльца, выбылся на улицу, узкий коридор между домами. Окна смотрят точно прицеливаются, твои люди пальнут на перекрест, не оставляя шанса. О чем он думал, когда в это дело полез? О любви? Так то любви цена пара монет в борделе, а то и за даром, если с девочкой доскональ поговорить, жену купить, а сесть где-нибудь, землю копать или лошадок разводить, гнить как эти салемские честей душой, чтобы потом тоже кого-нибудь в ведьмстве обвинить? Да под вечерницу подвести? Нет, не по нраву такая жизнь не под его Джо Скройна. Так да бросить все и уйти? Завтра же он обещал Хоппенсу помочь и помогал, сколько хватило сил, но дальше сидеть, смотреть, ждать от моря попутного ветра к черту. Решено, завтра же. Куда? А не важно, подальше от Салема. Из подбородня выжала собака и заступила дорогу, крупный зверь серой мастью с порванным ухом и круглыми глазами. Вон пошёл, тихо сказал Джо. Пёс оскалился. Белые зубы чётко выделялись на броне чёрной пасти. Вывернувшийся язык казался лиловым, изо рта утекала нитка слюны. Неужели бешеный. Вон пошёл. Джо потянулся к револьверу и с тоской понял, кабара пуста. Когда вынул, зачем проклятый город отбирает разум? Пёс же точно понимая беспомощность человека, зарычал. Он опустил голову, длинная грива стрела дыбом, прижал уши, задел губы, так осмелел клыки во всей их красе, шагнул. Вшёл. Нож из-за пояса удалось вытащить только со второй попытки. Руки тряслись, хотя прежде этот жонный медведь ходил и ничего не боялся, а тут, видишь, лезвие блеснуло в темноте. Пёс остановился.